Аркадий Аверченко. Чат. Читает Александр Алпаткин. План у меня был такой. Зайти в близлежащий ресторан, наскоро позавтракать, после завтрака прогуляться с полчаса по улице, потом поехать домой и до обеда засесть за работу. Кроме того... За час до обеда принять ванну, вздремнуть немного, а вечером поехать к другу, который в этот день праздновал какой-то свой юбилей. От друга постараться вернуться пораньше, чтобы выспаться как следует, и на другое утро со свежими силами засесть за работу. Так я и начал. Забежал в маленький ресторан и, не снимая пальто, подошел к буфетной стойке. Сзади меня послышался голос. «Отсвежиться? На скорую руку?» Оглянувшись, я увидел моего юбилейного друга, сидевшего в углу за столиком в компании с театральным рецензентом Буйносовым. Все мы обрадовались чрезвычайно. «Я тоже зашел на минутку», — сообщил юбилейный друг, «и вот столкнулся с этим буйносным человеком. Садись с нами, сейчас хорошо по рюмке хватить. Можно, не снимая пальто?» «Пожалуйста». Юбилер налил три рюмки водки, Но Буйносов схватил его за руку и решительно заявил, «Мне не наливай, Мне еще рецензию на завтра писать нужно». «Да выпей! Какая там еще рецензия?» «Нет, братцы, не могу. Мне вообще пить запретили. С почками не ладно. «Глупости», — сказал я, закусывая первую рюмку икрой. «Какие там еще почки?» «Молодец», — Сережа похвалил меня юбилейный друг. «За что я тебя люблю?» за то, что никогда ты от рюмки не откажешься. Именно я и хотел отказаться от второй рюмки, но друг с таким категорическим видом налил нам по второй, что я безропотно чокнулся и вылил в себя вторую рюмку. И сейчас же мне чрезвычайно захотелось, чтобы и Буйносов тоже выпил. «Да выпей!» — умоляюще протянул я. «Ну чего тебе стоит? Ведь это свинство». Мы пьем, а ты не пьешь. Почему же свинство? У меня почки. А у нас нет почек. А у юбиляра нет почек. У всякого человека есть почки. Это уж брат свыше. Ну, я только одну. Не извиняйся, можешь и две выпить. Бынусов выпил первую, а мы по третьей. Я обернулся направо и увидел лицо свое в зеркале. Внимательно всмотрелся и радостно подумал, какой я красивый. Волна большой радости залила мое сердце. Я почувствовал себя молодым, сильным и любимым друзьями и женщинами, и безудержная удаль и нежность к людям проснулась в душе моей. Я ласково взглянул на юбиляр и сказал... Я хочу выпить за тебя, чтобы ты дождался еще одного юбилея, чтобы мы были и тогда молоды так же, как теперь. Браво! Спасибо, милый! Выпьем! Спасибо, Буйнов! Пей, не хами! Я не хам... не хамлю, осторожно произнес странное слово Буйносов. А только мне нельзя. Рецензию нужно писать со свежей головой. Вздор! После напишешь. — Как даже после, ведь ее в четверть часа не напишешь. — Ты? — с радостным изумлением воскликнул юбилейный друг. — Да ты в десять минут отхватаешь такую рецензию, что все охнут. — Да где там? — просиял сконфуженный Буйносов, и чтобы оплатить другую любезностью за любезность, выпил вторую рюмку. — Ай да мы! Вот ты смотри, скромненький, скромненький, а ведь он потихонечку нас за поезд заткнет. А вы что же думали, засмеялся Буйносов. И заткнул. Эх, певали мы в прежнее время. Чертям тошно было. Э -э -э. Сережа, Сережа, а ты почему же свою не выпил? Я сейчас, смутился, я, будь то бы меня поймали на краже носового платка, да и ветчину проживать. Не хами, Сережа, сказал юбилейный друг, не задерживай чарки. Я вспомнил о своей работе. Мне бы домой нужно, дельце одно. К моему удивлению возмутился Буйносов. Какое там еще дельце? Вздор, дельце! А у меня дела нет. А юбиляру на вечере хлопот мало? Посиди минутку, черт с ним, с дельцем. А, действительно, подумал я, любуясь в зеркало на свои блестящие глаза, черт с ним, с дельцем. Вслух сказал... — Так я пальто сниму, что ли, а то жарко. — Вот, молодец, хорошо, что не хамишь. Снимай пальто. — И пиво бы кружку выпил. — Вот так, освежиться нужно. Мы выпили по кружке пива и разнеженно посмотрели друг на друга. — Сережа, милый, — сказал Буйносов, — я так вас двух люблю, что черт с ней с рецензией. Сережа, стой, я хочу выпить с тобой на ты. Да ведь мы и так на ты засмеялся я. Эй, черт, действительно. Ну давай на вы выпьем. Затея показалась такой забавной, что мы решили привести ее в исполнение. Графинчик водки, крикнул Буйносов. Водку, удивился я. После пива. Это освежает. Освежимся. «Неужели водка освежить может?» – удивился я. «Еще как! Об этом даже где-то писали. Сгорание углерода и желтков не помню». «Обедать будете?» – спросил слуга. «Как? Разве уже обед?» «Да, с семь часов». Я вспомнил, что потерял уже свою работу, небольшой сон и ванну, Сердце мое сжалось, но я сейчас же успокоился, вспомнив, что и Буйносов пропустил срочную рецензию. Никогда я не чувствовал так остро справедливости пословицы «На миру и смерть красна». 7 часов!» — всплеснул руками юбиляр. «Черт возьми! А мой юбилей!» — Буйносов сказал. «Ну куда тебе спешить? Времени еще вагон. Посидим, черт с ней с рецензией!» Да. «Брат», — поддержала я, — «ты посиди с нами, на юбиле еще успеешь». «Мне распорядиться нужно». «Распорядись. Скажи, чтобы нам дали сейчас обед и белого венца». Юбиляр подмигнул. «Вот. Идея. Освежает». Лицо его неожиданно засияло ласковой улыбкой. «Люблю молодцов, люблю, когда не хамят» когда нам подали кофе и ликер, я бросил косой взгляд на Буйносова и сказал юбиляру. — Слушай, плюнь ты на сегодняшний юбилей, ведь это пошлятина, соберутся идиоты, будут говорить тривиальности. не надо, посиди с нами, жена твоя и одна управится. — Да как же, юбилей, а юбиляра нет! — Буйносов задергался — Заерзал на своем месте, засуетился. «Это хорошо! Это-то и оригинально! Жизнь однообразная, юбилей однообразный, а это свежо, это молодо. Юбилей идет своим чередом, а юбиляра нет». «Где юбиляр?» «Да он променял общество тупиц на двух друзей, которые его искренне любят». «Поцелуемся!» вскричал воодушевленный юбиляр. — Верно. Вот. Будем освежаться Бенедиктином. — Вот это яркий человек! Вот это порыв! — воодушевился Буйносов. — В тебе есть что-то такое большое, оригинальное. Правда, Сережа? — Да. У него так мило выходит, когда он говорит «не хами». — Не хамите! — с готовностью сказал юбиляр. — Сейчас бы Кюрасо был к месту. — Почему? «Освежает!» Я уже понимал всю беспочвенность и иллюзорность этого слова, но в нем было столько уюта, столько оправдания каждой новой рюмки, каждой перемене напитка, что Кюрасо был признан единственным могущим освежить нас напитком. «Извините, господа, сейчас гасим свет. Ресторан закрывается». «Вздор!» — сказал бывший юбиляр. «Не хами!» Извинитесь, я сейчас счет подам. Ну, дай нам бутылку вина. Не могу-с, буфет закрыт. Буйносов поднял голову и воскликнул. Ах, черт, а мне ведь сегодня вечером нужно было в театр, на премьеру. Завтра пойдешь. Ну, господа, куда же мы? Теперь бы нужно освежиться. В мою затуманенную голову давно уже просачивалась мысль, что лучше всего поехать домой и хоть отчасти выспаться. Мы уже стояли на улице, осыпаемые липким снегом, и вопросительно поглядывали друг на друга. Есть во всякой подвыпившей компании такой психологический момент, когда все смертельно надоедают друг другу, и каждый жаждет уйти, убежать от пьяных друзей, приехать домой, принять ванну, очиститься от ресторанной пьяной грязи, от табачной копоти переодеться и лечь в чистую свежую постель под толстое уютное одеяло. Но обыкновенно такой момент всеми упускается. Каждый думает, что его уход смертельно оскорбит, обездолит других, и поэтому все топчутся на месте, не зная, что еще устроить, какой еще предпринять шаг в глухую темную полночь. Мы выжидательно обернули друг к другу усталые истомленные попойкой лица. «Пойдем ко мне», — неожиданно для себя предложил я. «У меня есть дома ликер и вино, а слугу можно заставить сварить кофе». «Освежиться?» — спросил юбилер. Как попугай заладил с отвращением, подумал я. Хоть бы вы сейчас провалились, ни капельки бы не огорчился. Все вы виноваты, не встреть. Я вас все было бы хорошо, и я сейчас бы уже спал. Единственное, что меня утешало, что Буйносов не написал рецензии, не попал на премьеру в театр, а юбиляр пропьянствовал свой юбилей. Ну, освежаться так освежаться... Со вздохом сказал юбиляр. Ему, кажется, очень не хотелось идти ко мне. К тебе так к тебе. Мы повернули назад и побрели. Буйносов молча безропотно шел за нами и тяжело сопел. Идти предстояло далеко, а извозчиков не было. Юбиляр шатался от усталости, но, тем не менее, в одном подходящем случае показал веселость своего нрава Именно разбудил дремавшего ночного сторожа, погрозил ему пальцем, сказал знаменитое «не хами» и с хохотом побежал за нами. «Вот ты дурак», — шепнул я Буйносову, — «как так можно свой юбилей пропустить?» «Да уж, не дал Господь умишь к человеку». «А тебе», — подумал я, — «влетит завтра от редактора, покажет он, как рецензии не писать, будет тебе». Здорово за то, что я пропустил сегодняшнюю работу и испортил завтрашнее утречко. Я долго возился в передний, пока зажег электричество и разбудил слугу. Буйносов опрокинул и разбил какую-то вазу, а юбиляр предупредил слугу, чтобы он вообще не хамил. Было смертельно скучно и как-то особенно сон Противно. Заварили кофе. Но он похмыла, моя, кроме того, залил пиджак ликером. Руки сделались липкими, но идти умыться было лень. Юбиляр сейчас же заснул на новом плюшевом диване. Я надеялся, что Буйносов последует его примеру, это развязал бы, по крайней мере, мне руки, но буйносов сидел, запрокинув голову, и молчаливо рассматривал потолок. Может, спать хочешь? Спросил я. Хочу, но удерживаюсь. Почему? Ну что же я за дурак? Пил, пил, а теперь вдруг засну. Хмель-то весь и выйдет. Лучше уж я посижу. И он остался сидеть, неподвижный, как китайский идол, как сосуд, хранящий в себе драгоценную влагу ни одна капля которой «Не должна быть потеряна». «Ну, а я пойду спать», — сухо проворчал я. Проснулись поздно. Все смотрели друг на друга с еле скрываемым презрением, ненавистью, отвращением. «Здорово! Вчера дрызнули», — сказал Буйносов, из которого уже, вероятно, улетучилась вся драгоценная влага. «Сейчас бы хорошо свежиться. Я сделал мину любезного хозяина, послал за закуской и вином. Уселись трое с помятыми лицами. Еле лениво, неохотно, устало. Как они не понимают, что нужно сейчас же встать, уйти и не встречаться, не встречаться, по крайней мере, дня три. По их лицам я видел, что они думают то же самое, но ничего нельзя было поделать. Вино спаяло всех троих самым непостижимым, самым отвратительным образом.